Глава двадцатая. Сидни выныривает перевести дух. Руф, Да, это Ковентри. А, привет, Ков, как ты? Прекрасно, а ты? У меня живот болел из-за сомнительного цыпленка, но сейчас все в порядке. Как Дерик, дети? Не знаю. Почему? Я ведь не дома. Не дома? Нет, я в Лондоне. Разве Сидни тебе не говорил? Что не говорил? У меня кое-какие неприятности. Попалась в магазине самообслуживания? Нет. Так он тебе не сказал? Ты что, ушла от Дерика? Поверить не могу, что он тебе не сказал. У тебя рак, ты в больнице? Нет. Ты сбежала с другим мужчиной? Нет. Руфь вздохнула. Слушай, я приведу Сидни. Он в бассейне с трубкой плавает. Может быть, придется подождать, пока он вынырнет перевести дух. Руф, я звоню из автомата, давай быстрее. Я совала в щель монету за монетой в общей сложности на три бесценных фунта, пока, наконец, Сидни не взял трубку. Ков, извини, не мог отыскать сигареты. Привет, Сидни. Слушай, Ков, я ж тебя просил оставить меня на неделю в покое. Я боюсь. Я шла мимо автомата, а у меня полно пятидесятипенсовых монет. Я купила сапожки, и продавщица дала мне пять фунтов серебром. — Слушай, перестань плакать, ты же знаешь, как я от этого расстраиваюсь. — Ты почему не рассказал Руфь? Потому что хочу хорошо провести здесь время, Ков. Я не желаю сидеть, остаток отпуска на краю бассейна, глядя на Руфь, покрывающаяся экземой. У нее уже и так нервы не к черту из-за португальских шоферов. Ты бы только посмотрела на этих психов, прям как в рекламе. Увидеть Алгарви и умереть. Ты когда в Англию вернешься? Только точно. Воскресенье днем, аэропорт, Гатуик. Звякни мне в магазин в понедельник, ладно? У меня кончились монетки. Держи хвост пистолетом, ков. Ладно, и ты тоже. Моет -то всегда пистолетом. Он засмеялся и положил трубку. Не надо мне было звонить. Безрассудная расточительность — единственное мое оправдание. Я люблю брата и хотела услышать его голос. Если бы Сидни кого-нибудь убил и нуждался в моей помощи, я прошла бы всю Португалию и Францию, переплыла бы любое море, какое легло бы между нами, я отдала бы ему последний пенни, я врала бы и мошенничала, воровала бы, дралась, лишь бы прикрыть его от беды. Мне очень грустно, что Сидни не любит меня с той же силой. В кармане моей леопардовой шубки осталось 25 фунтов и один пенни. Обычно я очень аккуратно трачу деньги, я точно знаю, куда идет каждый пенни, вернее шоу. На работе Дерик выразил желание получать зарплату еженедельно наличными, а не переводить ее в банк, как предпочитало большинство его сослуживцев. Каждую пятницу вечером мы с ним усаживались за кухонный стол и раскладывали деньги на кучки. Дерек щелкал на калькуляторе и указывал мне, сколько куда положить. Потом я заносила эти цифры в красную книгу расходов. Их общая сумма никогда не превышала 81 фунта и 67 пенсов, составлявших чистый заработок Дерека за неделю. Скажу без ложной скромности, я была отличной хозяйкой. Я замечательно готовила дешевые потроха. Все, что только можно было еще как-то использовать, мылось, стиралось и вновь пускалось в дело. На это уходила уйма времени и сил. В магазине самообслуживания я знала все цены на зубок. Я учитывала их сезонные колебания. В январе на распродажах я покупала просто и наволочки, сама чинила себе туфли, вязала, шила и вышивала нашу одежду. Я сама рисовала поздравительные открытки на дни рождения на Рождество и конверты сама клеила, пекла хлеб, пироги и печенье. Мы сами выращивали овощи и цветы и сами стригли друг друга. Когда мы заболевали, то просто ждали, когда поправимся. В «Красной книге расходов» не было графы-рецепты. Мы экономили на электричестве и отоплении. В нашем доме отопление включалось не ранее середины октября, а выключалось неукоснительно в страстную пятницу. Дерек ездил на работу на велосипеде, и в багажной сумке у него всегда лежал пакет с бутербродами. У телефона стояли маленькие песочные часы на две минуты. У нас не было кредитных карточек, и мы ничего не брали в долг. Членский взнос Дерика в общество любителей черепах составлял всего 4 фунта в год. Сюда входила и оплата информационных бюллетеней, выпускавшихся дважды в год. Я почти не пользовалась косметикой или лаком для волос. Видеосистему нам подарила моя мать, отчаявшись освоить ее. Мебель большей частью Дерик мастерил сам, поэтому трудно было найти в нашем доме хоть одну вещь, которая бы не качалась, не опрокидывалась или нормально открывалась. Последний раз мы были в отпуске вместе пять лет назад. Это была автобусная поездка по Шотландии. В автобусе детей тошнило, а когда нас всех перекусала машкара, не было денег на мазь, успокаивающую зуд. Приходилось клянчить у пенсионеров, из которых состояла наша группа, чтобы они выдавили нам хоть чуточку из своих тюбиков. В нашем доме деньги были Богом. Это был строгий, сердитый Бог. Суть была не в поклонении деньгам, а в трепете перед ними. Поэтому мы вели очень скромную жизнь. Лишь материально обеспеченные люди могут позволить себе любые прихоти. «Только бы дети перестали расти», — говорил Дерек. «Ведь именно дети подрывали наши финансовые ресурсы. Без каких-то вещей они просто не могли жить». Мы с Дериком исключали самую мысль о том, что наши дети не будут счастливы. Понимаете, мы с Дериком оба были в детстве несчастны. Потому мы и поженились, чтобы произвести на свет себе подобных и тем самым вновь попытать счастье. Вместо того, чтобы проявить благоразумие и подыскать гостиницу подешевле, я пошла и проколола себе уши на Риджин-стрит. Поразилась, как это больно. Девушка, которая специальным автоматом вставляла серьги, сказала мне, что ни в коем случае нельзя вынимать из ушей крошечные золотые кнопки. Кроме того, через каждые четыре часа я обязана вращать их в отверстиях и протирать мочки спиртом, если только не хочу получить серьезного заражения. После этого она прочла мне лекцию об охране живой природы. Я объяснила, что получила леопардовую шубку в подарок, но она отрезала, что важен сам принцип. Говорила она все это так, словно до нее этого в жизни никто не говорил. «Не понимаю, как вы можете рассказывать в шкуре убитого животного», — заключила она, поскрипывая кожаным костюмом. Пришлось ждать, пока уши у меня перестанут кровоточить. Тем временем я согласилась, что это бессердечно с моей стороны, и тем весьма ублажила ее. И тут у меня вырвалось любимое выражение моей матери, я не успела удержать его. «Нужда заставит...» «Что вы хотите сказать?» «Я хочу сказать, что мне нечем больше согреться», — ответила я. Выйдя на улицу, я тут же вынула из ушей золотые кнопки и вдела нефритовые серьги. Летиция была права. С моими оранжевыми волосами они смотрелись прелестно. Теперь у меня оставалось всего пятнадцать фунтов и один пенни. Я проявлю благоразумие и немедленно стану подыскивать номер в гостинице.